249. -е. Матерь Огни йоги Светлое Христово Воскресение, помимо всего, есть великий символ преображения Духа и возрождения, и воскресения Его жизни вечной, к сознанию бессмертия Его во всех оболочках, которые Его облекают. Ради утверждения этой идеи в умах человеческих великая жертва совершила свой подвиг земной. Путь людям к свету был явлен, и заложены ступени в веках, продолжение которых не закончено и поныне. Ибо нет им конца, хотя построение идет напряженно. Учение жизни, ныне даваемое, есть кульминацией того, что было заложено две тысячи лет тому назад. Не отрицание, но продолжение строительства ступени великой лестницы света беспредельно сущего.